Нью-Йорк. Опаловый туман раскинул свои кружева между небоскребами Манхэттена, по форме напоминающими кристаллы. Улицы были забиты автомобилями, и вдруг пошел снег, сначала мелкой, но вскоре поваливший густыми и скрящимися хлопьями. Автомобили поехали еще медленнее. Свет фар ложился на серебристую поземку, укрывшую асфальт. Из выхлопных труб, будто из зева ада, вырывались серые облачка отработанных газов. По тротуарам двигалась плотная толпа. Одни исчезали в метро, другие шагали дальше, останавливаясь лишь на красный свет и тут же продолжая свой путь, когда тот сменялся зеленым. Мигали вывески ресторанов, вдали раздавались сирены полицейских машин и карет скорой помощи. Вокруг здания ООН, где решаются все жизненно важные для человечества вопросы, собралось множество фургончиков с эмблемами телевизионных каналов. Тридцати девятиэтажная башня, в стеклах которой отражалась, изрыгающая снег неба, возвышалась над Истривер. Узнав об объявленной чрезвычайной сессии, журналисты тут же высыпали из своих автомобилей и устремились к входу. Внутри, в зале Генеральной Ассамблеи, выдержанном в голубых, зеленых и золотистых тонах, собрались главы и представители 200 наций земного шара. Все не сводили глаз с трибуны, с которой вещал генеральный секретарь Станислав Друэн. «Только что оптические и радиотелескопы мира» засекли огромный астероид, траектория которого пересекается с орбитой Земли. Если говорить точнее, его длина составляет 28 километров, он имеет форму буквы «Y» и несется на нас со скоростью 15 тысяч километров в час. Если мы ничего не предпримем, ровно через 12 дней Этот космический пришелец столкнется с нашей планетой. Хотя Друэн и старался сохранять спокойствие, охватившая его нервозность бросалась в глаза. Пока астрономы окрестили его Тея-13, по аналогии с первым астероидом Тея-1, который когда-то произвел на Земле колоссальные разрушения, и его собратьями тоже подвергавшими нашу планету страшной опасности. После его слов в зале надолго повисла тишина. «А что произойдет, если мы не справимся с угрозой, которую он в себе несет?» — спросил президент Мальдив, понимая, что его острова, начисто лишенные рельефа, океан поглотит одними из первых. Станислав Дровен глубоко вздохнул и поправил свой голубой галстук. Чтобы ввести вас в курс дела, эксперты подготовили для меня меморандум. Я постараюсь представить его в максимально сжатом виде. Итак, чтобы представить масштаб, я напомню. В 2002 году в земную атмосферу Вошел астероид диаметром 10 метров. Он упал в океан, поэтому жертв не было. Но при этом высвободилась энергия, в 20 раз превышающая взрыв бомбы, сброшенной на Хиросиму. По рядам присутствующих пополз шепот. Генеральный секретарь ООН продолжил. По расчетам ученых... Астероид диаметром 50 метров полностью разрушил бы Париж вместе с пригородами и привел бы к гибели 15 миллионов человек. Астероид диаметром 250 метров разрушит Францию. А тея 13 настойчиво гнул свой президент Мальдив, голосом, выдававшим охватившее его беспокойство. Станислав Дроен продолжил невозмутимо читать свои записи. 252 миллиона лет назад астероид диаметром 11 километров упал в северной части Австралии, образовав гигантский кратер, вышедший далеко за пределы этого континента и уничтожил 70% видов, живших в то время на поверхности планеты. Чтобы биосфера восстановилась, и вернуло себе былое многообразие, существовавшее до взрыва, понадобилось 30 миллионов лет. По сути, столкнувшись с Австралией, этот 11-километровый космический булыжник привел к четвертому великому планетарному вымиранию. По залу пошли шепотом гулять соображения и комментарии. «А чего нам все-таки ждать в случае с тей 13 Бросил президент Мальдив, тревожась все больше и больше. Не поднимая глаз от своих записей, Друэн продолжил. «Шестьдесят пять миллионов лет назад, астероид диаметром 16 километров, столкнулся с землей в Мексике, в районе Чикшулуба, что привело к пятому» массовому выбиранию и исчезновению динозавров. Земля на несколько месяцев погрузилась во мрак, на этот раз погибло 80% видов живых существ. — Атея-13! — воскликнул президент Мальдив, вскакивая с места. — Тея-13. Если я правильно понял, дамы и господа... То, по предварительным оценкам экспертов, размер астероида, напомню, 28 километров, и его высокая скорость, 15 тысяч километров в час, в соответствии с элементарными представлениями о баллистике, приведут ни много ни мало к шестому массовому вымиранию, в результате которого с поверхности нашей планеты исчезнут 90%. «Процентов живых существ». После этой емкой ошеломительной цифры со всех сторон посыпались возгласы. «Девяносто процентов погибнут. Вполне возможно, что и больше», — подлил масло в огонь генеральный секретарь, обессиленно вздохнув. «Пока Друэн пытался успокоить зал своими, дамы и господа, пожалуйста, прошу вас». Слово попросила Эмма-109, представительница новой нации микролюдей, обосновавшейся на острове Флорес в Азорском архипелаге. Референт вынес властительницу МЧА на трибуну, и все тут же услышали ее высокий голосок. Призывая к тишине, генеральный секретарь ударил о стол молоточком. Без паники. Нынешняя ситуация отличается от тех, с которыми Земля сталкивалась раньше. В отличие от четвертого и пятого великого вымирания, мы можем действовать, — сказала Эмма. «Как — Как? — взволнованно спросил президент Мальдив. Проявив в высшей степени научный подход, наша система защиты от астероидов, получившая название СПМ — «Спасти планету-мать», Вполне действенно. Мы, микролюди, уже брали на себя труд защищать планету от астероидов. И на этот раз мы тоже добьемся успеха. Вы оказали нам доверие в прошлом? Можете не сомневаться в нас ни сейчас, ни в будущем. Если вы, утверждая, что система защиты от астероидов вполне действенна, намекаете на миссию, Лимфоцит-12, осуществленную против Теи-12 в прошлом году, позволю себе напомнить, что прошлогодний астероид был в десять раз меньше и летел к нам втрое медленнее, чем нынешний, вмешался в дискуссию русский президент Владимир Павлов, по всей видимости, прекрасно осведомленный в данном вопросе. Теи 12 была всего лишь демонстрацией наших достижений в космической сфере. Благодаря этому астероиду мы сумели доказать, что можем запустить корабль, что наш экипаж способен выйти в безвоздушное пространство, установить и привести в действие бомбу, способную разрушить искомый объект. В тот день от астероида Терия-12 остались лишь мелкие обломки, развеенные в межзвездном пространстве, и я гарантирую, что мы вполне в состоянии сделать то же самое с тей 13 хотя этот астероид действительно больше и проворнее, чем его предшественник, мой дорогой президент Павлов. Посланники и главы государств вновь пришли в живейшее волнение и Станисласу Друэну, чтобы успокоить высокое собрание, Вновь пришлось воспользоваться своим молоточком из слоновой кости. — Дамы и господа, прошу вас. Мне кажется, что королева Эмма-109 еще не закончила. Давайте дослушаем ее. — Благодарю вас, господин генеральный секретарь. — Я признаю, что подобная миссия представляется довольно трудной. Помимо прочего, у нас возникла техническая проблема. — Наш старый радиотелескоп вышел из строя, и нам срочно понадобится новый, чтобы координировать стоящие перед нами задачи в оптимальных условиях. Ввиду того, что этот радиотелескоп представляет собой что-то вроде оптического прицела для винтовки... «У вас больше нет эффективного радиотелескопа?» — перебил ее президент Мальдив. «Вы считаете, что из-за этого упущения миссия по уничтожению астероида может оказаться безуспешной?» Королева М. Чей перешла на утешительный тон. «Мы, микролюди, сгораем от желания предоставить все имеющиеся в нашем распоряжении средства и опыт выполнения задач в космосе в распоряжение человечеству». Но если вы нуждаетесь в максимальных гарантиях безопасности, то должны оказать нам более действенную помощь. Ведь каждый из нас понимает, что дело не терпит отлагательств. Не так ли? Генеральный секретарь нахмурился, а президент Китая Чанг вслух выразил то, о чем его соседи думали про себя. Послушайте, какая Эмма? Может, за вашим предложением скрывается некая угроза? Может, вы собираетесь взять человечество в заложники? Крохотная женщина придвинулась ближе к микрофону. Мы просто ставим вас в известность что нуждаемся в более совершенном инструменте, который позволит обеспечить лучшую космическую защиту ради всеобщего блага, в интересах всего нашего вида. После пяти массовых вымираний, лагаю ставка в этой игре достаточно высока, чтобы мы сообща позаботились о максимальных шансах на успех. В этот момент встал президент Ирана Джафар. «Вы, микролюди, не имеете права чего-либо требовать, потому что являетесь всего лишь под видом, вышедшим из стен лаборатории. Не хватало еще, чтобы вы преподавали нам уроки». Звук отключили, чтобы никто не услышал слов, которыми он закончил свою фразу. «Сожалею, президент Джафар, но если вы желаете высказаться, нужно сначала попросить слово, хотя бы подняв руку», — дипломатично уточнил Друэн. «В таком случае слово прошу я», — произнесла Наталья Овец. «Эта замечательная женщина, карлица-офицер, сделала отличную карьеру». Если раньше она была заурядной директрисой отдела специальных заданий при аппарате президента Французской Республики, то теперь стала послом Франции при ООН. «В Тулузе у нас есть гигантский радиотелескоп последнего поколения, и в данный момент мы как раз подыскиваем, где бы его разместить». Для оптимального функционирования он должен располагаться неподалеку от экватора, на территории с чистым и прозрачным воздухом. В интересах всего человечества его вполне можно было бы установить на Азорских островах. МЧАМ останется лишь подключить свои маленькие компьютеры к большому контрольному пункту, чтобы без труда управлять телескопом. Но этот прибор просто огромен, и у нас нет самолета, достаточно большого для того, чтобы доставить его из Тулузы в Микроленд. Президент России поднял руку. Зато у нас есть такая возможность. Мы располагаем самолетом «Альбатрос», способным перевозить тяжелые крупногабаритные грузы. «Альбатрос» был сконструирован для транспортировки элементов самолетов и ныне является самым большим за всю историю авиации. Станислав Дроен сухо ударил молоточком по своему столу. «Отлично! Отныне наша судьба в ваших руках королева М-109, посол Овец и президент Павлов». Лично я теперь совершенно спокоен и полагаю, что в целях избежания паники мы, наконец, можем сообщить населению наших государств хорошую новость, ситуация полностью контролируется, бояться нечего. Все постепенно успокоились и теперь сожалели, что проявили во взвинченном состоянии такую горячность. Напряженные лица, расслабились, некоторые даже стали подтрунивать над собственными страхами. Чтобы отвлечь собравшихся, генеральный секретарь Друэн поспешно перешел к другим вопросам повестки дня. Загрязнение Балтийского моря, таяние льдов на Северном полюсе, вымирание пчел, контроль над китовой охотой в Японии, терроризм на Ближнем Востоке и новые провокации молодого северокорейского диктатора. Представители государств Земли тут же постарались забыть о приливе адреналина, который испытали при упоминании Теи-13. Вскоре пространство зала Генеральной Ассамблеи заполнилось шумом перебранок. Обычное дело.